Полагаю, вы воображали, что я буду маяться, нянчась с разбитым сердцем. О нет, я знала, что вы сумеете легко утешиться. Что означают ваши слова? Неважно. Вы намекаете, что я один из тех мужчин, кто беззаботно меняет одну женщину на другую, презренный мотылёк, порхающий с цветка на цветок, попивая? Да. Если уж вы хотите знать, я считаю вас прирождённым попевателем. Фредерик задрожал от такого чудовищного обвинения. Я никогда не попивал. И более того, я никогда не порхал. Смешно. Что смешно? То, что вы сказали. У вас, видимо, очень острое чувство юмора, сокрушительно заявил Фредерик. Вас смешит, что вас заперли в чулане. Вас смешит, когда я говорю... Что шуметь находить в жизни смешное очень приятно, не так ли? Хотите знать, почему она заперла меня здесь? Не имею ни малейшего желания. А почему? Я забыла, где нахожусь, и закурила сигарету. Ой! Ну что еще? Мне показалось, шуршит мышь. Как, по-вашему, в этом чела не водятся мыши? Безусловно, — ответил Фредерик, — сотни мышей. Он было перешел к их описанию, большущий, жирный... «Склизки, предприимчивые мыши!» Но что-то острое и жесткое поразило его лодыжку мучительной болью. «Ой!» — вскричал Фредерик. «Ах, извините, это были вы?» «Да. И я обрыкалась, чтобы разогнать мышей». «Понимаю. Очень больно. Только чуть посильнее предсмертной агонии. Благодарю вас за участие. Мне очень жаль. И мне». Во всяком случае, мышь получила бы хороший урок, будь это мышь, верно? Полагаю, урок до конца ее дней. Ну, мне очень жаль, забудьте. Почему меня должны тревожить разбитые кости лодыжки, когда... Что когда? Я забыл, что хотел сказать. Когда разбито ваше сердце. Мое сердце не разбито. Фредерик хотел, чтобы тут не оставалось и тени сомнения. Я весел, счастлив. Кто, черт подери, этот дилингуотер закончил он не по теме? Наступило краткое молчание. М -м -м, просто человек. — Где вы с ним познакомились? — У Пондерби. — А где состоялась ваша помолвка? — У Пондерби. — Значит, вы еще раз гостили у пандерби «Нет!» — Фредерик поперхнулся. «Когда вы поехали погостить у Пондербе, вы были помолвлены со мной. Так значит, вы порвали со мной, познакомились с этим делингуотером и были с ним помолвлены за один визит, продолжавшийся менее двух недель?» «Да!» Фредерик ничего не сказал. Задним числом ему пришло в голову, что это была самая подходящая минута для восклицания «О, женщина, женщина!», но в тот момент он этого не сообразил.